Выдержки из ответов на вопросы. Комментарии. Никакого отношения к Данте Солженицын не имеет. Данте – это великий человек, а Солженицын – это так называемый временный человек. Ответ Чистякова. «Вы знаете, я хочу сказать, что я далеко не во всем согласен с Александром Исаевичем Солженицыным и об этом несколько раз даже говорил». Но мне думается, и я на самом деле уверен в том, что Солженицын — это самый большой писатель России XX века. И не советую вам называть Солженицына временным человеком. Солженицын, во-первых, действительно такой же свидетель своей эпохи, каким был Данте, а во-вторых, я думаю, что это наша очень большая вина перед следующими поколениями, перед теми, кто идет за нами. что мы сегодня мало обращаемся к текстам Солженицына, что мы забыли о том романе, который Солженицын назвал в круге первом, имея в виду «Дантов ад» и о других его произведениях. Увы, это так. Сегодня Александр Исаевич Солженицын, самый большой русский писатель XX века, принадлежит к числу все-таки нечитаемых авторов – И это наша с вами, родные мои, очень большая вина, вина перед нашими детьми, внуками и правнуками. Мне кажется, что с очень многими из тех вопросов, которые возникают в связи с тем, что мы сегодня видим вокруг себя, действительно невозможно не обратиться к Солженицыну, к его очень трудно читаемому, но высшей степени замечательному роману в круге первым, к архипелагу ГУЛАГу и другим его произведениям. Те злые щели, я беру этот образ из Данте, через которые мы прошли в годы советской власти, до такой степени изуродовали нас всех, до такой степени изуродовали нашу психику, что мы с вами очень часто бываем и невероятно эгоцентричны и капризны, Все время стремимся самоутверждаться, все время стремимся искать противника и там, где он есть, и там, где его нет. На самом деле, мы действительно прошли через злые щели и еще не вполне выбрались. Именно этим я объясняю вот такую нашу колючесть. Вопрос. Я хочу сказать по поводу Солженицына. Может быть, потому не читаем, что он долго не был в стране, как-то отдалился. Читают его только люди, которые глубоко морально с ним связаны, а общая масса как-то отошла. Ответ Чистякова. Знаете, я иногда думаю, что, может быть, действительно это связано с тем, что Александр Исайч сегодня, живя затворником, мало общается с нами, и когда он выходит на экраны, то это у него сегодня не всегда получается. Может быть, это отталкивает людей от солженицынских текстов. Хотя, с другой стороны, тексты эти существуют сами по себе вне связи с тем, что делает или говорит Александр Исаевич сегодня. И тексты эти, конечно, бесценны. «Если бы мы больше читали Солженицына, если бы мы серьезнее читали Солженицына, то, конечно, от очень многих ошибок, которые мы делаем сейчас, мы были бы застрахованы. Вопрос. Отец Георгий, во-первых, я хочу сказать, что благодаря вам я прочитала божественную комедию. Я пыталась читать ее в школе, но у меня не получалось. Страшно не нравилось, и казалось, что это очень скучное и совершенно несовременное чтение. Сейчас я прочитала с огромным наслаждением и благодарна за все ваши передачи. Еще мне хочется тоже сказать несколько слов по поводу Солженицына. Недавно задавали вопрос, как смириться с тем, что Солженицын нападает на идеологию, а не на произвол определенных людей. Обвиняет в том, что у нас произошло не конкретных людей, а именно идеологию. так именно в этом и величие Александра Исаевича. У него есть мысль, на первый взгляд весьма банальная, но потом убеждаешься, что она совершенно потрясающая, что человек, как правило, злодеем не бывает. Не бывает таких людей, которые утром проснулись и думают, «Эх, вот сегодня я этому голову отрублю, а тут интригу сотворю». Таких нет. Есть люди, несостоятельные в этой жизни, озлобленные или изуродованные, ненормальные. Если абсолютно нормальные люди с абсолютно нормальной психикой попадают в эту мясорубку, где идеология просто вынуждает их становиться злодеями, они превращаются в винтики. Каждый из нас в той или иной степени совершал какие-то злодейские поступки – Ведь подследственных было много, но гораздо больше было людей, которые их выслеживали, на них стучали, охраняли, перевозили. И вот все эти люди, которые их обслуживали, это ведь мы и есть. Любой палач, который убивал людей, мог быть прекрасным семьянином, великолепным отцом, замечательным сыном. Но будучи человеком, который действует под влиянием этой страшной идеологии, он совершал совершенно чудовищные злодеяния. Он совершил их не от себя, а будучи злодеем с идеологией. То же самое было при фашизме. Лет пять назад был какой-то роман, где описывалось приблизительно такое же внутреннее состояние людей, которые обслуживали фашистские пытки. Они Просто сидели, наблюдали через иллюминаторы, что происходит внутри, и фиксировали. При этом они считали, что им очень повезло. У них есть работа, они зарабатывают деньги, они помогают своим любимым детям, своим любимым родителям, своим несостоятельным родственникам. Им повезло. а то, что они выполняли роль злодеев, палачей, подонков, они не понимали, потому что такова была идеология. Чистяков. Да, потому что они были вмонтированы в эту адскую машину, одинаково страшную фашистской Германии и Советской России, машину, в которой человек действительно переставал быть самим собой, и очень немногим удавалось из нее вырваться и себя ей противопоставить. Поэтому, конечно, прав Александр Исаевич, когда говорит, что обвинять мы должны не конкретных людей, обвинять мы должны систему. Причем эта система делала своими рабами людей даже на очень высоком уровне – министров, членов ЦК и даже политбюро. Дома, приходя к себе на кухню с родителями, женами и детьми, они очень часто становились нормальными людьми – И потом ложились спать, их начинала мучить совесть, они вскакивали с постели, пили, один снотворный, другой водку, третий пытался еще каким-то образом забыться. Отсюда это страшное пьянство, распространенное как раз в среде ответственных работников в сталинское время». потому что люди мучились от того, что они находились внутри этой системы и функционировали в этой системе. Так же, как грешники Дантова Ада. Они тоже мучаются от того, что они такие злые, мучаются от того, что они палачи. Палач становится жертвой, жертва становится палачом. И из палачей жертв образуется такая каша, в которой уже абсолютно неясно, кто есть кто. Вот это вот описано у Данте, и это было в нашей реальности. Именно поэтому Солженицын назвал свой роман «В круге первом». Вопрос. В прошлой передаче, отвечая на мой вопрос о вечных муках и вечной жизни, вы сказали, что слово «вечное» нельзя понимать в смысле «времени». Примечание. Передача, которой говорит задающий вопрос, имела место 29 июля 1997 года. Конец примечания. И ссылались при этом на арамейский текст Евангелия от Матфея, на главу 25, где говорится о вечных муках и вечной жизни. Но ведь Евангелие от Матфея дошло до нас в греческом переводе. Как вам удалось прочитать арамейский текст, откуда вы его взяли? Ответ. Я, разумеется, ссылался не на Евангелие от Матфея на арамейском языке, которое, конечно же, теперь существует, но это реконструкция, не оригинал. Я ссылался на арамейский язык, который мы очень хорошо знаем по многочисленным памятникам и прежде всего по нескольким переводам Ветхого Завета с иврита на арамейский, по так называемым торгумам. Так вот, если мы обратимся к словарю арамейского языка, потому что так же, как любой другой, арамейский язык лексиграфически описан, если мы зададимся вопросом, какое арамейское слово стоит за греческим словом айониос, за греческим словом вечный, то мы поймем, что за ним стоит арамейское слово со значением полный. Это во-первых. И, во-вторых, что касается этих полных или абсолютных мук, такое понимание соответствует и нашему представлению о Боге, библейскому и святоотеческому, в соответствии с которым Бог больше времени. Мы с вами живем во времени, но Бог вне времени, и вечность как бы вне времени. Но это слишком серьезный богословский вопрос.